Глава третья. Модный магазин. Разлука с домом вязиных не огорчала Нелли. Она прожила в нем почти четыре года, но чувствовала, что он ей все-таки чужой, что никто там ее не любит, не пожалеет о ней, и что она также никого не любит. Дружба, какой она чувствовала первое время к Лидочке, совсем исчезла вследствие дурного характера этой девочки, и теперь Нелли даже рада была поскорее избавиться от нее. Лидочка, узнав, что Нелли отдают в модный магазин, несколько опечарилась. Она так привыкла иметь постоянно после себя безответное существо, которое можно было распоряжаться, которое можно было мучить как угодно, что жизнь без Нелли представлялась ей очень скучной. Кроме того, она понимала, что своим дурным обращением заставила Нелли желать скорее вырваться из их дома. И совесть мучила ее. Она попробовала было уговорить Нелли остаться, обещала быть добрую, ласковую, предлагала ей учиться всему вместе с собой, отдавала ей половину своих книг и игрушек, дарила новое платье. Все напрасно. Нелли решила, что будет трудиться, что не хочет больше жить из милости, и отвечала отказом на все предложения подруги, уверяя ее в то же время, что прощает ей все обиды и готова любить ее по-прежнему. Лидия Павловна шила Нелли несколько простых ситцевых платьев, которые более годились для ученицы магазина, чем те нарядные платьицы, которые девочка носила в ее доме. Дала ей 10 рублей серебром на будущие расходы и сама сняла ее в магазин «Мадам Адели. Мадам Адели встретила очень любезно богатую посетительницу и обещала самым старательным образом заняться приведенной к ней девочкой. «Она немножко избаловалась у меня в доме», — заметила Вязина. «Моя дочь обращалась с ней как с подругой, но она девочка не глупая. Я надеюсь, что она постарается привыкнуть работать». Я со своей стороны, отвечала за сладенькой улыбкой француженка, обещаю вам употребить все старания, чтобы сделать из нее хорошую работницу. Лидия Павловна распрощалась с Нелли, ласково потрепав ее по щеке, приказала ей не лениться, не капризничать и во всем слушать мадам, а затем, разгланившись с француженкой, вышла вон. Делия осталась одна среди магазина. Она оропела. Слезы навернулись на ее глазах. Она стояла посреди комнаты и не знала, куда деться, что делать. Мадам Адели, проводив Лидию Павну, занялась уборкой чего-то в шкафу и только через несколько минут вспомнила о девочке. Она посмотрела на нее с одобряющей улыбкой и сказала, «Ну, что ж ты тут стоишь, милочка, среди комнаты? Бери свои вещи, я тебя сведу в мастерскую». Делли взяла в руки узел с вещами и пошла за вода в мастерскую, отделявшую от магазина узеньким темным коридором. Мастерская это была небольшая четырехугольная комната с окнами, выходившими на грязный темный двор с грязными оборванными обоями и закопселым потолком. Посреди нее стоял большой деревянный стол, весь покрытый разными лоскутками и обрезками, за которым на простых деревянных табуретах сидели 10 девочек и девушек, занятых шитьем. У одного из окон подле большой гладильной доски стояла девочка лет 13, усердно водившая утюгом по какой-то оборочке, а у другого окна, за отдельным столом, сидела довольно пожилая женщина, раскраивавшая какую-то материю и в то же время громко кричавшая на кого-то из девочек. Мадам Аделия подвела Анелию к этой женщине, а Степановна, а вот та девочка, про которую я вам говорила, – сказала она, мадам, вязина. Просила хорошенько заняться ею, посмотрите, можно ли давать ей какую-нибудь работу. А в доте Степан Нелли сердитым взглядом и проворчала вслед уходившей магазинщице. "Давать работу, очень приятно давать работу всякой дряни, которая не умеет держать иголку в руках, и потом возиться с нею. — Ты умеешь шить? — прибавила она громко, обращаясь к Нелли. Помнила, что Шила не расплатили дочкиным куклам, и отвечала робко, — Немножко умею. — Ну да, все умеете, а дай работу, так наплачешься. Пошла, положи свой угол в темную комнату тут рядом, досадись да там за стол, нечего торчать перед глазами. Нелли стащила свои пожитки в темный чулан, указанный ей, и печально села на табурет около стола. Работы ей пока никакой не дали, и она имела время рассмотреть своих будущих подруг. За столом работали четыре взрослых девушки и шесть девочек, к которым вскоре присоединилась и гладильщица, окончившая свою работу утюгом. Почти все эти девочки оказались старше Нелли. Одна только среди них была маленькой, на вид лет восьми или девяти. Все они были одеты в грязное ситцевое платье, И все как-то не понравились Нелле, так что она даже боялась заговаривать с ними. Впрочем, они, видимо, сами очень хотели поскорее познакомиться с нею. Соседка ее, маленькая толстенькая брюнетка, несколько раз искоса посматривала на нее и потом спросила, — Как тебя зовут? — Елена. — У нас здесь была одна Елена, слава богу, что вышла. — Такая ведьма, что ужас. — А ты не такая? — Нелли невольно улыбнулась такому странному вопросу. — Нет, я не ведьма, — отвечала она и спросила в свою очередь, кто такая Авдотья Степановна. — И очень ли злая? — Это наша главная мастерица, — отвечала девочка. — Мадам все в магазине, редко что работает, а она всю кроит и нас учит шить, и сама шьет. Она не очень злая, только сердитая. Все кричит, иногда даже пьет. Я ее страх как не люблю. А ты как сюда отдана? За деньги или в годы? Нелли не поняла этого вопроса и спросила объяснения у своей новой подруги. Та рассказала ей, что за некоторых девочек платят, и они обыкновенно учатся в магазине года два или три, а других принимают даром лет на шесть или семь. Всем чтобы они за свое учение работали на хозяек. Нелли не знала, как устроила ее судьбу Вязина, взялась ли она платить за нее или нет. Эта мысль так заняла девочку, что она на несколько минут забыла все окружающее. Ее вывел из задумчивости группы голоса Доти Степанны, раздавшейся над самым ее ухом. «Ты че сидишь, рот Розиня?» закричала на нее эта грубая женщина. — Привыкла, может, в барском доме сидеть, сложа руки. — Так, думаешь, и здесь это можно? — На, возьми вон это платье и распари его. — Да смотри у меня осторожно, не порежь, а то ведь я спуску не дам. Она сунула в руки Нелли какое-то поношенное шелковое платье, вероятно отданное в магазин для переделки, и опять пошла на место. Но, не доходя до него, она по дороге остановилась, подле одной из девочек. — Ты что это делаешь, негодница? — закричала она. — Так я тебе велела шить. Такой рубец закладывать? — Ах, ты дряная девчонка, ты, ты мне работу всю перепортишь. Сейчас же изволь распородие переделать. Другой девочке досталась брань за то, что она мало работала. Третью Авдотья Степановна выдрала за ухо за то, что она засмеялась над выговорами, полученными подругами. Одним словом, Соседка Нелли была совершенно права, когда говорила, что главная мастерица — очень сердитая женщина. У Нелли было тяжело на душе. Ее желание исполнилось, она работала, но она никогда не воображала, что вместе с этим ей опять придется переносить незаслуженные выговоры, брань, и такую грубую брань, может, даже побои. Через некоторое время девочек позвали обедать. Они обедали в кухне за грязным, ничем не покрытым кухонным столом и на обед им подали щи из кислой капусты и вареный картофель с небольшим куском очень нехорошего масла. Нелли, привыкшую вязяных к очень вкусным кушанью, обед этот, конечно, не понравился, но она все-таки поела, так как, во-первых, была голодна, а, во-вторых, совестилась показаться слишком привередливой. За обедом не было в доте Степанны. она ела за одним столом с хозяйкой, и потому девочки могли свободно разговаривать и смеяться. Нелли едва успевала отвечать на все вопросы, какие ей задавались, а сама узнавала имена своих новых подруг, как девочек, так и девушек, узнавала, давно ли каждая из них живет в магазине и долго ли пробудет, узнала, что в первый год никакой порядочной работы ученицам не дают и держат их на побегушках, да заставляют исполнять разные домашние работы и приучают к житью понемногу на разных ненужных тряпочках. — А я-то думала, — с горестью вскричала Нелли, — года через полтора или два быть настоящей портнихой. Девочки засмеялись. — Нет, скоро захотела, — заметила одна из взрослых девушек. — Вон, я училась здесь семь лет. Теперь и живу у мастерицы второй год. Да и то шить то сошью, а скраить не очень-то умею. — Ну да ты, матрёша, не указ, — отвечала другая девушка. — Ведь это как кому дается. Я вот всего четвертый год иголку держу в руках. А смотри-ка, на праздниках какое славное платье шила одной купчихи. Она мне за работу четыре рубля дала, да еще как благодарила. Милли решила в сердце, что выучится непременно так же скоро, как эта девушка, или даже еще скорее. После обеда все девочки опять вернулись в мастерскую, а Нелли и еще одной девочке, также недавно поступившей в магазин, приказано было вымыть и прибрать посуду, на которой подавался обед. Нелли не совсем неискусно принялась за непривычное для нее дело. Впрочем, как девочка вообще смышленая и ловкая, Она исполняла его не очень дурно для первого раза. Ей пришлось одной справлять всю работу, так как подруга ее оказалась совсем неумелой. Эта девочка одних лет сныли, но ну, такая худенькая и бледная, что казалось гораздо моложе ее. Она попробовала была взяться за одну тарелку, но не удержала ее в руках. Тарелка упала на пол и только каким-то чудом не разбилась. Девочка страшно перепугалась. — Господи! «Какая я несчастная!» — скричала она. «Ничего-то я не умею делать!» И она в отчаянии опустилась на табурет. Ныли стала жаль бедную девочку. «Ничего, не печалься!» — сказала она ей. «Я одна все перемою. Что ты такая бледная? Ты, верно, больна? Да, больна. А то, может, и нет. У меня ничего не болит, только я плохо работаю, да все устаю, а меня за это бьют и ругают». «Я так боюсь и мадамы, и авдоти Степанны. И бедняжка закрыла лицо своими худенькими пальчиками. Точно теперь кто-нибудь приготовлялся ударить ее. И навернулись на глазах слезы. «Теперь мы будем вдвоем работать», — сказала она. «Я буду тебе во всем помогать. Хочешь?» Девочка открыла лицо и пристально посмотрела на Нелли. «Ты добрая», — проговорила она. А другие девочки не такие, они смеются надо мной и дорожно до меня жалуются. — А ты давно здесь учишься? — Третий месяц, только я еще ничему не научилась, а с меня строго спрашивают, потому что меня мать в годы отдала. На семь лет. А кто за деньги тому хорошо? Хочешь учить, хочешь — нет. В эту минуту в кухню вошла хозяйка отдать какое-то приказание кухарке. Нелли подошла к ней. — Будьте так добры, мадам, — сказала она ей самым почтительным голосом. — Скажите мне, пожалуйста, как меня к вам отдали, будут за меня платить деньги или нет? — Разве ты не знаешь, душенька? — Нет, мадам Вязина отдала тебя ко мне на шесть лет, и никто за тебя не платит. — Ты должна работать очень лежно, чтобы мне... Недаром содержать и учить тебя. Шесть лет! О, как долго!» Сердце Нелли сжалось, но тут ей блеснула другая, более утешительная мысль. За нее никто не платит. Мадам сама сказала, что она своей работой должна вознаграждать ее за содержание и учение. Значит, она теперь уже живет своими собственными трудами. Никто не может поприкнуть ее куском хлеба. Эта мысль заставила девочку с новым старанием приняться за свою не совсем приятную работу, а потом опять за распарывание платья, данного ей Авдоте Степанной. Варю, так звали девочку, не умевшую мыть посуду, услали куда-то с каким-то поручением, и Нелли не видала ее до самого сумерек. Окончив пород платья, Нелли аккуратно сложила все лоскуски и не без страха поднесла их к Авдоте Степановне. Та внимательно осмотрела каждый кусочек и, видимо, осталась довольной. — Ну, ты не совсем дура, — проворчала она и дала Нелли сшивать какие-то полоски к линкору, которые должны были служить подшивкой под платье. Эта работа вышла не так удачно, Нелли пришлось дважды перепороть ее, да и за медлительность выслушать несколько бранных прозвищ от мастерицы. Но девочка не унывала, она понимала, что научиться сразу делать что-нибудь хорошо нельзя, что придется много раз и переделывать, и выслушивать выговор за дурную работу, а к брани Авдотьи Степаны она так прислушалась за целый день, что уже и не очень огорчалась ею. Восемь часов девочек опять позвали в кухню ужинать, есть опять тут же вареный картофель и с таким же дурным маслом, как за обедом. А после ужина Нелли и Варя опять должны были мыть посуду. Но тут Варя уж и не принималась за дело. «Господи, как я устала!» — сказала она, склоняя головку на стол. «Меня три раза посылали в гостиный двор прикупать шелку. Всю я не могла подобрать, подобращик. Теперь все пошли спать, и я должна тут мыть да убирать». «Я ему да не беспокойся!» — сказала Нелли. Иди спать, голубушка, отдыхай. Варя подошла к Нелле, ничего не говоря, крепко обняла ее, поцеловала, а затем медленными усталыми шагами пошла спать. В для взрослых девушек-мастериц служила та же комната, в которой они работали днем, а для девочек-учениц кучениц небольшая темная комнатка, прилегавшая к ней. Все они спали на полу, на тоненьких матрасах, И крепких подушках, без простыни наволочек, и ней даже без одеял прикрываясь своими платьями. Нелли хозяйка дала такую же постель. Жестко и неудобно показалась на девочке после той мягонькой, чистенькой постельки, на которой она спала в последние четыре года. — Зато это моя собственная постель, — думала девочка, укладываясь на ней. — Зато теперь никто не попрекнет меня, что я залезла не в свое место. Если бы я не уезжала из деревни, мне здешняя еда и здешние помещения показались бы очень хорошими. Я избаловалась, живя у богатых людей, а ведь на самом деле я бедная, ну и должна жить, как все бедные. Ничего, и выгну, а выучусь работать, стану зарабатывать деньги, так заживу получше, и все своими трудами, не за чужой счет». И с этими утяжительными мыслями девочка крепко заснула.